рассказываем Ваня искослюбовался ею, не без гордости, отмечая про себя, какая у него еще молодая мать, если она с такой жадностью, как девочка, раскрыв большие серые глаза и приподняв брови, слушает все те истории жизни цыган, что сам Ваня узнал из уст Будулая. Поставит локти на стол и слушает, не перебивая а на другой половине большого обеденного стола точно так же поставил локти Нюра и тоже распахнув глаза слушает, вылитая мать. Ее Ваня тоже заставлял давать комсомольское слово, и, зная характер сестры, ничуть не сомневался, что она сдержит его. Она была похожа на мать не только внешне. Когда же Ваня стал рассказывать, как Будулай, уезжая в армию, прощался в степи с женой, он увидел, как по щекам матери текут слезы. Внезапным движением она притянула Ваню к себе и, крепко обнимая, прижала к своей груди его голову. — Мама, вот ты опять расстроилась. Я не буду больше рассказывать, — с упреком сказал он, заглядывая ей в лицо своими прекрасными черными глазами. Она наклонилась и стала целовать его короткими острыми поцелуями. Нюра с неодобрением смотрела на эти нежности матери и сына. «Нет, — Нет-нет, рассказывай, а слезы я сейчас вытру. Это я просто вспомнила, как мне самой приходилось расставаться. Много горя война принесла людям. И тщательно, наглухо вытерев глаза, Подушечками ладоней она спросила у Вани с полушутливой улыбкой. — Ну, а про меня у тебя никогда не спрашивал твой Будулай? — Нет, мам не спрашивал. Ее лицо немного потускнело и никогда ничего про меня не говорил. Ваня со смущением вспомнил. — Говорил. — Что? — Он говорил, что ты, мама, у меня хорошая. — Так он сказал? — Да. Ты напрасно, мама, его боишься. Он совсем не страшный. — А я его, сыночек, не боюсь. Так можешь ему и сказать. Откуда ты взял? Если тебе с ним хорошо, то чего ради, и я буду его бояться. После этого она ушла в другую комнату, и вскоре Нюра стала подмигивать брату, знаками показывая ему что-то у себя за плечом. Ваня заглянул через ее плечо в соседнюю комнату, и увидел, что мать стоит у стены и внимательно рассматривает свое отражение в зеркале. Брови у нее приподняты, и вообще на лице такое выражение, будто она хочет и никак не может понять, почему это она вдруг стала хорошей. До этого ее в хуторе не баловали такими словами. А утром Ваня опять шел в кузницу, и у него продолжались там свои разговоры с Будулаем. В самом деле, не весь же день они там раздували огонь и стучали по наковальню. Молоток не игрушка, надо и дух перевести. Ваня, конечно, поспешил сообщить Будулаю, что мать теперь уже совсем перестала его бояться. Она мне разрешила и вам об этом сказать. Если бы Ваня был не так молод и простосердечен, он бы заметил, что Будулай не остался к этому известию равнодушным. Он заметно повеселел и захотел узнать от Вани, какими словами говорила его мать об этом. Да — до какими? Самыми обыкновенными. И еще она давно просила вам передать, что вы очень хорошие дверцы сделали на свинарнике. Теперь хряки их никогда не разобьют. Сразу говорит, видно, что мастер. Ему доставляло удовольствие передавать эти слова матери своему другу. Ваня испытывал явное облегчение, что теперь ему не нужно было играть в молчанку и в прятки с этими двумя близкими ему людьми, и тщеславно радовался, что сумел, кажется, перекинуть некое подобие моста между ними. Во всяком случае, если будула и Клавдия по-прежнему и не встречались друг с другом, то при посредстве Вани они уже успели узнать друг о друге много такого, чего не знали раньше. И если Клавдия, расспрашивая по вечерам сына, все больше узнавала о прошлой жизни Будулая среди цыган и его военной фронтовой жизни, то и Будулай немало уже знал о том, как ей пришлось одной жить в военные и первые послевоенные годы с детьми-двойняшками.